Скажу вам по чистой совести, я, как вы знаете, не из слезливых. По-настоящему я плакал только однажды, когда моя голда, царство ей небесное, лежала на полу. Еще раз всласть поплакал я, когда уехала Годл, а я остался на вокзале, как дурень, один со своей клячей. И еще как-то раз-другой я, как говорится, расхлюпался, а так вообще что-то не припомню, чтобы я был легок на слезы. Но когда расплакалась Бейлка, у меня так защемило сердце, что я не в силах был сдержаться, и духу у меня не хватило упрекнуть ее. Со мной много говорить не надо, меня звать Тевье. Я сразу понял ее слезы, она не просто плакала. Она каялась в том, что отца не послушалась, и вместо того, чтобы отчитать ее как следует и излить свой гнев на педоцура, я стал утешать Бейлку и приводить ей один пример за другим, как Тевья умеет. Выслушала она меня и говорит, «Нет, отец, не от того я плачу. Я никому претензий не имею, но то, что ты уезжаешь из-за меня...» а я ничем помочь не могу, это меня огнем жжёт. Брось, отвечаю, рассуждаешь ты, как дитя. Забыла, что у нас есть великий Бог, и что отец твой еще в здравом уме. Большое, думаешь, дело для твоего отца съездить в Палестину и вернуться, как в Писании сказано, и ездили, и отдыхали туда и обратно. Говорю я это, а про себя думаю, врешь, Тевье. Уж если уедешь, так поминай, как звали, нет больше, Тевье. И она, точно угадав мои мысли, говорит, нет, отец. Так успокаивают маленького ребенка, дают ему куклу-игрушку и рассказывают сказочку про белую козочку. Уж если рассказывать сказки, то не ты мне, а я тебе расскажу. Только... Сказочка – это отец, скорее грустная, чем интересная.